Глава 17. Следующее утро началось с неожиданности. К себе в кабинет вызвал Бельнёв. "Что?" следователь уголовного розыска загордился. "К прямому начальству носа не кажешь". Егор уселся за пустующий стол следователя напротив и сложил руки на столешнице, как прилежная первоклашка. Как прикомандированный к розыску за прямое начальство держал Попаныча, за непосредственного Довидовича Вы самоустранились, не скормили мне ни одной порции отеческих звездюлей. Надеюсь, там тебе их хватило. За что? Ты совсем фишку не рубишь, салага, — изобразил возмущение Вильнёв. Кто связал Якуба Колоса с Калиновского? Кто раскрыл мокруху в Лепеле? Сыщик бы за это в неочередную звезду на погон получил бы. Тебе, практиканту, всё равно никто ничего не даст, кроме, конечно, звездюлей. Ага, понял. Это похвала такая. Николай Александрович, я человек новый, не сразу въезжаю в мусорской юмор. Какие указания будут? Протирать штаны в розыске или все же заниматься нормальной работой? Для начала вливайся в коллектив. До стипендии капитан смилостивился. О поляне речь не идет. Сегодня у Бирюковского день рождения. Трешку сдашь на общее дело? О чем речь? Тогда собирай по трешке со всех. Кто будет мычать и не телиться, гони ко мне пинками. Возражения не принимаются. С собранными деньгами дуй к Цибину в ОБХСС. Знаешь его? Вот и познакомлюсь. Список? Он знает. Стандартный. Не в первый раз. Дай, попроси в розыске микроавтобус. Нарвешься на хамство, ссылайся на меня. Попаныч вмиг подобреет. Сбор средств на богоугодное дело оказался сложнее, чем раскрытие убийства Старосельцевой. Астрономическая сумма в 3 рубля для лейтенантов и старших лейтенантов милиции, живших от сих до сих, когда на них сыпался золотой дождь от 220 до 240 рублей, была существенной. Основной ответ звучал как «заложи за меня» или «потом донесу». В общем, на ковре у Вильнёва побывала половина отделения, пока Егор не собрал, наконец, искомые 30 рублей купюрами и мелочью. С ними отправился по протарённому пути. К Лехе. Тот, не успев поздороваться, сразу вскинулся. «Ну, говорил с девками о субботе?» «Говорил. Подбрейся, подмойся и пойдём. У меня другой вопрос. Ты Цибина знаешь?» «Само собой. А, -а, а У следаков между собойчек Нужно у БХСС напрячь. И вашу богадельню. Автобус». «По автобусу с Папаночем говори. А к Цибину я тебя сам отведу. Отрекомендую. Погнали». Кабинет опера находился в том же длиннющем коридоре, что и розыск, но на противоположном конце. Дима Цыбин обнаружился у себя в самом ученическом виде. Он напоминал служебную породистую овчарку, с честью выполнившую трудное задание, но вместо похвалы и заслуженного куска мяса, получившую по морде. Или школьника-отличника, чей суровый отец в детских вещах обнаружил порно-журнал, а в нем пакетик с дурью. Даже уши горели. Челюсти механически двигались, пережевывая кусок вялого огурца. Останки овоща лежали на тарелке. «Привет. Чем занят?» «Как видишь», — страдальчески молвил Дима, «уничтожаю вещественные доказательства в соответствии с протоколом. Уничтожены путем выброса в отхожее место». В протоколе написано, предварительно пропустив внутри себя. «К чему дурацкие подробности? Вы бы знали!» Из его рассказа Егор усвоил, что перепуганная торговка застращала заведующую столовой, та заводское начальство, и волна докатилась аж до соответствующего отдела ЦК КПБ. Не Ненарезавшую огурцы освободили от любой ответственности подчистую, начальник отделения ОБХСС лично извинялся, пообещал ей смешать цыбина с навозом и распределить по поверхности Беларуси очень тонким слоем во что несложно поверить, он обожает выполнять подобные обещания. Леха спросил о главном. Палку из отчетности сняли? Да ты что? Она давно суммирована с другими показателями по УВД города и ушла в республику. Проще памятник Ленина от дома правительства убрать, чем эту палку. «Семилетний план поимки хулиганов и бандитов я ведь тоже внес свой очень скромный вклад», процитировал Егор. «Что за хрень?» – простонал Цыбин. «И кто ты вообще такой?» «Не хрень, а песня Высоцкого. И я не хрень, а практикант из следственного отделения. День рождения у следователя. Скинулись на 30 рублей. Если ты будешь подкалывать огурцами, сам пойдешь покупать продукты. лёха в руках он на 30 не утащит. Я позвоню вера а ты давай найди ему колеса. Стой!» Опер протянул Егору пятерку. Заодно купи мне бутылку водки и чего-то закусить. У меня проводы-звездочки с погона. Говорят, лишнее. Утоплю ее в водке. Странно, что опять Верас. Будто кроме него других гастрономов в районе нет», — удивлялся Егор, шагая за Лехой к Папанычу. Лейтенанта занимало другое. «Не верю, что звезду долой. Вот выговор как с куста. Потом снимут взыскание» откуда начальник отделения еще одного такого находчивого найдет преступно не нарезанный огурец за одну фантазию орден надо попаныч обнаружился у себя за чтением газеты советский спорт что-то там выиграли наши боксеры поэтому был благодушен и не отказал в машине не сейчас ни на вечер после вырезанной волги кгб этот тарантас удивил егора хотя бы тем что завелся и поехал невзирая на внешний вид Чудо прибалтийской промышленности имело год выпуска, по словам водителя, 59-й, и каждый прожитый из них с болью отдавался скрипами кузова, стуком подвески и кашлем движка. Печка практически не работала, и шофер, разогревая лобовое стекло, дыхание матерных слов, свирепо тер тряпкой изнутри. У магазина застыл пяток машин, включая белую шестерку Инги и Вишневую Бекетова. Переднеприводные ВАЗ-2108 еще не появились, ожидались «семерки», считавшиеся самыми престижными из «Жигулей». Егор прикинул, коль Бекетов выехал в Москву после 14.00, сделал там какие-то дела и, не потратив ни минуты на отдых, только на заправке, понесся назад и приехал утром, и, стратив на все про все не более 19 часов, не на «Хонде», а на заднеприводном тазике с болтами, Без АБС по зимней дороге? Он нереальный ас. Просто Хайвай star звезда автострады, как в песне Дип Пепл. Или что-то там не так. Водитель Рафика немедленно открыл капот своего пепелатца. Езда на расстояние в три километра от инструментального переулка до Вераса требовала, наверное, профилактики и мелкого ремонта, чтобы он выдержал обратный путь. Егор отправился в гастроном, где отыскал заведующую, и вручил 35 рублей, озвучив заказ. Пятерку она вернула, поскольку Цыбину за что-то якобы должна, и попросила обождать минут десять. Проще всего время было скоротать в комиссионке. Зинаида Прокофьевна сразу узнала парня. «Заходите». На полтона тише. «Югославские сапожки завезли. Могу провести по директорской цене. 60 рублей. Меряйте». «Я тут по поручению». Не успею мотнуться в сбер. Но вы хоть посмотрите, молодой человек. Понравится, отложу. Отвязаться было невозможно. А надев, не хотелось снимать. Сапоги были настолько мягкие, что прекрасно налезли без застежки. Старые от прежнего Егора, потертые, едва ли не вслух скулили. «Ай-яй, -ай, теперь выбросишь нас, хозяин, после стольких лет верной службы». Паузу его колебаний Зинаида Прокофьевна использовала по-своему. Наверное, примерку обуви затеяла ради нее. «С Ингочкой нашей вы общаетесь?» Она сказала, что до 1 февраля будет сильно занята по работе. У меня есть ее телефоны. «Мне почему-то кажется, что вы недостаточно со мной откровенны», заведующая хохотнула, и золото на ней звякнуло, как висюльки на хрустальной люстре, если их задеть. «Ингочка права». «Директор наш строг. А как из Москвы приехал, вообще на всех зверем смотрит. Узнает, что Ингочка личную жизнь наперед устраивает. Разорвет ее. Вы уж потерпите, она точно не против, чтоб вы звонили. Но с первого февраля ее телефоны поменяются. Новые я буду знать». Она подмигнула, и Егор понял, что Золотоносная – последняя из тех, к кому бы он обратился. Тетку распирала от любопытства и одновременно не хотелось упускать сапоги. Уйдет Инга, без Цибина ничего здесь не купишь со скидкой. А быть ему обязанным, придется идти навстречу операм в каких-то махинациях ОБХСС. Он принял решение. До 5 обернусь и выкуплю. Идет? Заверенный, что не поздно и завтра, Егор вернулся в гастроном. Я фонарил. Бутылка водки недавно стоила 3 рубля 62 копейки, теперь 4 рубля 12 копеек. На 30 рублей он получил пол ящика, 10 бутылок и целую прорву закуски. Даже если отминусовать бутылку цыбина арифметика не бьет. Он вопросительно посмотрел на заведующую. «Чего-то не хватает? Доложить?» «Наоборот». «А, понятно, не волнуйтесь, все в порядке. Товарищу Цибину передайте самый теплый привет». В две ходки, перетаскав пакеты в машину, Егор вернулся на службу. Водитель, человек опытный, сразу сказал «Оставь, в холоде не испортятся, а потом поедут к месту употребления». Осталось только отнести водку и кусок колбасы бойцу огуречного фронта. Доложившись Вильневу об исполнении поручения, Егор собирался было лететь за деньгами, но был остановлен окриком «Куда собрался?» «Признаюсь, есть личное дело. Через пару часов я весь ваш. Никаких личных, лови!» Через оба стола перелетел ключ. Массивный, больше открывашки для консервов. Благодарствую. от чего он? От сейфа. Он теперь твой, служебный. Принимай. Не выражая особой радости, Егор открыл стальной гроб, ранее принадлежащий Боровикову. До половины он был заполнен папками с уголовными делами. Тонкими. Принимать к производству? Даже не думай. Они все приостановлены. «Сегодня получишь пару свежих с резолюцией начальника отделения. То в Евстигнеев, мать твою, принять к производству, раскрыть преступление и передать дело в суд». «Есть передать дело в суд. Только у меня незаконченное осталось». Вильнёв сморщился. «Гастроном на Калиновского, 46? Так точно, пан капитан. Непосредственно взорвавший магазин неизвестен. Я рассчитываю его поймать». Ты думаешь, если тебе в Лепеле повезло, повезет и дальше? Если ничего не делать, ничего и не получится. Вильнёв посмотрел на него, как на диковинное насекомое, пришпиленное булавкой к листу бумаги. Пробуй, но не трать много времени. Есть более неотложные дела. Имей займусь. Егор молитвенно сложил ладони. Через два часа. К Верасу вторично ему удалось выбраться только около четырех. Вишневая авто исчезла, Жигули Инги белели в одиночестве. Прокофьевна с готовностью протянула пакет с сапогами. «Молодой человек, посмотрите рубашки. Я вас прошу, я сейчас». Наверное, стоило уйти немедленно, но любопытство перевесило. Как и следует ожидать, через минуту объявилась Инга. На этот раз в темно-лиловом, облегающем, как перчатка. Егор с пакетом шмыгнул за ней в подсобку. — Извини, не успел сбежать. Все ваше заведующее. — Знаю. — Она желает тебе добра. Егор говорил тихо, уверенный, что Прокофьевна клеит ухо. — Тоже знаю. Чтоб потом раззвонить всему Верасу, скольким я ей обязана. Такой характер. — Все равно. Он перешел совсем на шепот. — Рад тебя видеть. И приглашаю на фаер-шоу в субботу вечером. Я сменщицу пасу. — Превосходно. Бери с собой. Представление целомудренное, без покушения на собственность Бекетова. «Он окончательно слетел с катушек. Считаю дни до февраля. Уходи раньше, если есть замена». «Не могу». «Насчет субботы. Позвони в субботу около двенадцати». «Непременно». «Да, я тут сапоги купил». Прокофьевна буквально насильно сунула в руки. «Цена особая». «Понятно». «Урегулирую вопрос. Если что-то нужно, выбирай». Первого февраля лавочка закроется. Она кисло улыбнулась. Если не охмуришь мою сменщицу. то же самая красивая девушка-иньяза. Из Нархоза, мисс Вселенная, рекомендую. Она шутила, пыталась улыбнуться, а в глазах боль. Хорошо хоть никаких следов побоев. Веки, налитые свинцом, согласились открыться только после нечеловеческого усилия. Егор обнаружил себя лежащим на стульях и укрытым курткой в кабинете, теперь общим для него и Вильнёва. При попытке встать, зацепил таз, пустой. Какая-то добрая душа поставила, чтоб метнуть харч, если всё же припрет, главное не на пол. Та же или другая добрая душа наполнила графин водой. Не наливая в стакан, присосался к горлышку. Стрелки часов приближались к половине восьмого. Зеркало на стене показало рожу с плаката Пьянству бой. Прошедшая с момента, как выехали в столовую ПТУ, специально снятую для празднования днюхи, выветрилась из головы настолько начисто, что сравнилась с воспоминаниями бывшего владельца туловища: абсолютный вакуум. во рту конюшня, в душе нежелание жить. Что бы сделали более опытные товарищи менты, добыли бы пивка, чтобы сделал прежний Егор. Помолился Леониду Ильичу? Нынешний проверил карманы. Все на месте. Пакет с сапогами в углу, не пропал. Ключ от кабинета торчал в двери изнутри, не запертой. Лучшее средство для протрезвления — холод. За окном его хоть отбавляй. Он прошмыгнул мимо окна дежурной части, вышел на инструментальный переулок, направился в сторону кидышки и перешел на бег. Первые шаги напоминали старческую трусцу на тему бодрость пенсионера. Давались мучительно тяжело. Егор заставлял себя бежать, наращивая темп. Улицы, освещенные редкими фонарями, были малолюдны. Жители района скапливались только у троллейбусно-автобусных остановок и равнодушно смотрели на молодого человека в обычной, а не спортивной одежде, бегущего в сторону от центра города. Справа остался электромеханический завод. Слева открылся Севастопольский парк. Свернув туда, Егор попал на площадку, заставленную очень грубыми спортивными снарядами. Подтянулся на турнике, перетерпев боль в пальцах от ледяного металла. Сбросив куртку, начал бой с тенью. Джинсы мешали высоким ударом. В остальном получалось — на троечку. «Будь рядом, сколько-нибудь опытный рукопашник», Он бы смог гордиться, что отлупил самого Егора Евстигнеева, обладателя черного пояса по карате до, а также по карате после. Зато хмель практически выветрился. Умыв снегом разгоряченное лицо, Егор почувствовал себя вполне протрезвевшим и побежал в РОВД. Первым встретился по пути водитель Рафика, удивившийся. «Ты живой?» «Не дождетесь. Что вчера было?» «Понятно. Память отшибла». В шоферских глазах мелькнуло искра сочувствия. «Вильнев воспользуется. Будет разводить. Не поддавайся. Спасибо». Он сбежал на этаж и открыл кабинет. Начальство еще не прибыло, зато висел такой духман. Егор немедленно отворил окно, впуская морозный воздух. В шкафу нашелся чайник и чай, без сахара. Поскольку Вильнев не появился ровно к 9 самое время было набрать Сазонова сообщить, что произошли изменения, и дальше не получится так свободно располагать временем. «Егор, хорошо, что позвонил с утра. Гиви Кучулория найден мертвым в своей машине около Ярцева. Местная ГАИ считает случившееся обычным ДТП. Не справился с управлением, слетел с трассы. Он выехал из Минска в обед в понедельник 11-го. С Бекетовым на двух машинах. Бекетов вернулся чрезвычайно рано, к утру». «Ты считаешь, он не был в Москве?» «Не знаю». Со слов Инги, стал совершенно бешеным. После секундной паузы подполковник спросил, «Где машина Бекетова?» «Вчера видел, без следов аварии. Но если просто крыло помято, запросто мог отремонтироваться по срочному, пока мы гоняли в Лепель. То есть ты тоже подозреваешь, что Бекетов убил предполагаемого любовника жены?» «Допускаю. У Бекетова вишневая шестерка». «Надо осмотреть машину Кучелория и следы краски. Могу поинтересоваться, на чем он ездил?» «Черная ГАЗ-24. Егор, я хочу, чтобы ты съездил в Ярцево». «Сегодня?» Он с неудовольствием подумал, что обещанное Инги Шоу пролетает, либо придется обеих девушек повесить на валенка Леху. «На следующей неделе. Разбирается милиция. Наши коллеги из Московской области держат руку на пульсе, но пока не вмешиваются. «Будь готов к выезду». Короткие гудки. О том, что срываться с практики будет сложнее, не успел предупредить. Зато вроде бы пропал холодок, возникший, когда на пророчествовал смену Брежнева Андроповым. Ладно. Еще звонок. Она уже была на работе. Слушаю. Инга. Геви Кучелория погиб, когда ехал на машине в Москву с Бекетовым. Черт! Инга, беги! Все бросай и беги как можно дальше. Не могу. Завтра поговорим. Шеф идет. Гудки. Собеседники Егора сегодня взяли манеру бросать трубку, не попрощавшись. Наконец появился Вильнев. Привет, Орел. Оклемался? Чуть-чуть. Домой хочу. Отоспаться. Успеешь. Тот разделся и уселся за свой стол. Колись. С песней, с радостью. В чем? В том, что стучишь на нас в КГБ. Все люди делятся на тех, кто стучит и кто перестукивается. А с чего вы так решили? С твоих пьяных вчерашних признаний. Если бы не предупреждение водителя, Егор бы лихорадочно думал, как выкрутиться. Сейчас все просто. Надо уйти в отрицалого. Вот как? Я назвал управление, меня завербовавшее, офицера-куратора, у которого стою на связи, его телефон... «Свой оперативный псевдоним, задание...» «Ну вот», — расцвел Вильнёв, «Значит, признаешь, это не криминально. И даже, наверное, благородно служишь Отечеству сразу на двух фронтах. Но как ты думаешь после этого сослуживцам в глаза смотреть?» «Не знаю». «Помогите мне. Я как на исповеди все расскажу. А что с этим делать, сами решайте. Только пока никому». Егор сделал паузу словно собираясь с мыслями. «Я и правда, агент. Позывной 0203. Офицера связи по фамилии не знаю. Обращаюсь к нему просто «Сэр». Его номер — 0117». «Задание?» «Внедриться. Дальнейшие инструкции получу позже. Каждый вечер включаю приемник и слушаю би си Там кодовые слова вшиваются в текст передачи новостей». «Так чей же ты, агент?» Егор изобразил жесточайшие колебания перед тем, как заявить «I'm a British spy in the service of High Majesty the Queen. I'm a agent Я британский шпион на службе Ее Величества Королевы. Я агент Ми-6». Капитан, естественно, разобрал только слово «бритиш». Его несколько мутное сознание уцепилось за другое. — 0203 — это номер УАЗика из дежурной части. 0117 — Волги, начальник РОВД. — Сука! Ты меня развел! — Как и вы меня. Я же себя знаю. Выпью и спать. Морды в салате. Ира Безрогова тебя салфеткой обтирала. В общем, правильно поступил. Стукачи или вообще не пьют, чтоб потом донести. Все бухали, а я не такой. Либо пьют и слушают, что другие выболтают. Но сначала песню орал. За нее чуть в бубен не получил. Ни хрена не помню, что за песня? прорвся ответят опера. Ты урод конченный, посмел на вечерине следователи горланить песню про оперов. Егор, развеселившись, начал выстукивать ритм по крышке стола. Да, а пожелай ты им ни пуха ни пера. Да, пусть не по правилам игра. Да, и если завтра будет круче, чем вчера, «Прорвёмся», — ответят опера. «Прорвёмся», — опера. «Прорвёмся», — группа Любе. «Слушай, хорошая песня, только не к месту. Где ты её слышал?» «Сэр 0117 по телефону напел?» «Короче, не помню. Кто-то на гитаре в общаге гилобал два или три года назад. Кроме припева ничего в голове не осталось». «Ладно». Начальник отделения велел тебя домой отпустить, отсыпаться. С понедельника начнешь. Правда, ты вполне неплохо выглядишь. Так может... Начальник же сказал домой. Значит, домой. Иду выполнять приказ. Больше всего хотелось не домой, а отловить Ингу. Если надо, связать, утащить от Бекетова, опасного как цунами. Или просить Сазонова, чтоб ее задержали по любому надуманному поводу. В психушник заперли как диссидентку, вздумавшую кричать долой КПСС. Ничего реального Егор не придумал и отложил решение на завтра.